Глава 5. Сценарий отношений. За 20 лет медицинские исследования продемонстрировали, что несчастья детства буквально проникают под кожу и вызывают долговременные изменения. Траектория развития влияет на физиологию и может вызывать хронические воспаления и гормональные скачки, сохраняющиеся всю жизнь. Она меняет считывание ДНК и деление клеток и повышает риск сердечных заболеваний, инсультов, рака, диабета и даже болезни Альцгеймера. Надин Берг Харрис. Вы когда-нибудь интересовались, почему так беспокоитесь, если партнер не отвечает на сообщения? А когда коллеги и близкие вас подкалывали, вы случаем не думали, я потерял дар речи, как бывало в школе, не знаю, как с этим справиться. Вам никогда не хотелось остаться в полном одиночестве подальше даже от самых любимых. Подобные переживания связаны с негативным опытом первых отношений. Они влияют на все ваши последующие связи в жизни и в том числе на то, как вы ведете себя в конфликтах. Собственно, влияют и все случаи взаимодействия с людьми, что происходило до текущего момента. Такой прошлый опыт называют сценарием отношений. Если ваша цель — выйти на нулевой уровень с дорогими людьми, важно знать свой сценарий отношений. Анализируя прошлые связи и делая выводы, чувствуешь себя не таким безумным и одиноким и увереннее ориентируешься в конфликтах. Если в детстве у вас не было примера адекватного поведения в таких ситуациях, в зрелом возрасте трудно меняться. Однако, вспомнив, как вас воспитывали и какой подавали пример, вы поймете, что можете изменить в себе сейчас. Это понимание поможет проявить к себе и окружающим эмпатию и сострадание. Давайте рассмотрим самые первые отношения. После рождения вы зависели как минимум от одного взрослого. присутствие опекуна было критическим для выживания поскольку он удовлетворял физические и психологические потребности умственные эмоциональные родственные иначе говоря опекун это значимый взрослый родителям и опекуном я условно называю основного воспитателя не все выросли в полной семье а некоторых воспитывали также братья сестры соседи и родственники Природа первичных отношений, в которых возникает привязанность, закладывает основу вашего сценария. Термин «привязанность» отсылает к теории «привязанности» в сфере психологии развития, изучающей отношения между опекуном и ребенком. Исследователи подробно изучали типы привязанности и ее влияние на все последующие отношения в жизни. Надежная привязанность Систематические долгосрочные исследования в разных культурах подтверждают, что успехи в жизни и больше всего в отношениях предопределяют ощущение надежности. Оно развивается, если в детстве ребенка постоянно поддерживал по меньшей мере один опекун. Писатель, профессор и психиатр Дэниел Сигел называет эту привязанность «надежной». Он подчеркивает, что ее обеспечивают совсем не идеальные родители, но готовые узнавать новое о себе и ребенке и преодолевать неизбежные конфликты и разногласия. Подробнее об этом чуть дальше. Я определяю надежную привязанность несколько иначе, чем Дэн Сигал. В формуле «безопасность», «понимание», «сочувствие» и «поддержка» я заменил последний элемент на поддержку и вызовы, так как в совокупности они обеспечивают надежность. Эти четыре потребности в отношениях — кирпичики прочной основы для сценария отношений. То, что я считаю потребностями в отношениях, точнее было бы назвать психологическими потребностями, но мой вариант уместнее в контексте аудиокниги. Я считаю безопасность, понимание, сочувствие и поддержку, а также вызовы базовыми потребностями человека. Когда они удовлетворены, ребенок счастлив и развивается оптимально. Естественно, эти потребности сохраняются и после взросления. Разница между надежными отношениями взрослых и родителя с ребенком в том, что взрослые удовлетворяют потребности друг друга, а родитель потребности ребенка. Потребности в отношениях я также буду называть «четыре соединителя», поскольку они способствуют воссоединению после конфликта. Если у ребенка сформировалась надёжная привязанность, отношения всегда будут для него важным и стабильным ресурсом. В детстве вы без внутреннего конфликта переключались с самостоятельных игр на общение с окружающими. Вас слушали и принимали такими, какими вы были. это способствовало вашему развитию и раскрытию индивидуальности. Когда случались конфликт и разделение, ваши опекуны мирились с вами, и ваша уверенность в отношениях и в себе росла. Согласно исследованиям, дети с надежной привязанностью успешнее во всех сферах жизни. У них высокая самооценка и хорошая эмоциональная саморегуляция. Они лучше успевают в школе и эффективнее справляются со стрессом. У таких детей гармоничные отношения с родителями есть лидерские качества. Во взрослом возрасте они строят доверительные и дружелюбные отношения с романтическими партнерами. У них более развита эмпатия и социальная компетентность, более значимые отношения, и даже в профессии они добиваются большего. Надежная привязанность — прочная основа, она помогает устоять в суровых испытаниях, которые подбрасывают нам жизнь и отношения. По выражению Сигала, это одновременно и безопасная гавань и стартовая площадка. Вы спасаетесь в бухте рядом с фигурой привязанности от бушующих штормов, а потом отправляетесь покорять новые горизонты с поддержкой опекуна и других людей. Такой крепкий фундамент закладывается с течением времени, когда удовлетворяются потребности в отношениях. Вы не умеете разрешать конфликты и решили, что такая надежность не имеет к вам отношения, тогда, вероятно, у вас сложилась так называемая ненадежная привязанность. Ненадежная привязанность. Если родитель или опекун часто отсутствуют, или наоборот слишком много присутствует, формируется так называемая ненадежная привязанность. Один из двух основных типов привязанности, второй называется ненадежный. Ненадежный тип подразделяется еще на два: тревожный избегающий и тревожный сомневающийся. Еще один, дезорганизованный, то считают третьим, то причисляют к отдельной категории. Для наших целей достаточно основных двух типов. Непоследовательный, непредсказуемый или, того хуже, причиняющий боль опекун не удовлетворяет потребности ребенка и тот делает вывод, что в отношениях нельзя доверять. Он не умеет разрешать конфликты, чувствует себя одиноким и покинутым и не ощущает эмоциональной безопасности. За попытки самовыражения его стыдят и критикуют. В отношениях он видит опасность для себя и старается не выражать эмоции, а потом сомневается в себе и не чувствует уверенности ни в каких отношениях. Согласно теории привязанности, ненадежная привязанность лишает гибкости понимания себя и возможности взаимопонимания с окружающими. Она создает множество проблем в дальнейшей жизни, в том числе неумение разрешать конфликты. «Ничего себе! Значит, как ни крути, родители портят детей? Они должны быть с ними целыми днями?» Конечно, нет. И к тому же удовлетворить абсолютно все потребности ребенка невозможно. Как бы родители ни старались, у них это не получится. В самой обычной семье будут тысячи, а то и миллионы случаев разделения, когда родитель по любой причине не сможет разрешить эмоциональные проблемы ребенка или быть с ним в трудную минуту. По мнению специалиста по психологии развития Эдварда Троника, ведущего исследователя в эксперименте с каменным лицом, разделение или несовпадение, как он выражается, родителя с ребенком происходит в 70% случаев и необходимо для развития ребенка. Эксперимент с каменным лицом многое прояснил в детском развитии и способностях строить отношения. Съемку можно посмотреть на YouTube. Как это? Разделение происходит часто, и это нормально. Троник заключил, что несовпадение не составляет проблемы. Это нормальный и здоровый элемент отношений ребенка и родителя. Откуда же тогда берется ненадежность из отсутствия разрешения конфликта и примирения. Проблема не в разделении, а в том, что после него не происходит воссоединение. Исследования Троника подтвердили — Это провоцирует сильный стресс, а вырабатываемые в результате компенсаторные механизмы создают в дальнейшей жизни много проблем, в том числе ненадежные романтические отношения. Реакция родителей на потребности растущего ребенка и их поведение в неизбежных конфликтах значительно влияют на его сценарий отношений, причем в течение всей жизни. Для простоты будем считать, что надежная привязанность формируется в цикле связь, разделение воссоединение с акцентом на последнее. Вспомните цикл разрешения конфликта из главы 2. Это нормальная и здоровая часть надежной привязанности и любых отношений. Здесь важно уяснить два момента. Первый разделение. во время конфликтов и при отсутствии взаимопонимания обычный и необходимый элемент отношений между людьми. Второй воссоединение важнейшая часть цикла разрешения конфликта, если вы хотите построить надежные, гибкие и хорошие отношения. Ощущать разделение с важным человеком больно, но нормально. Запомните самое главное воссоединение. Сейчас ваш цикл разрешения конфликта зависит от поведения взрослых в вашем детстве, а в дальнейшем на него повлияет ваша нынешняя готовность учиться и развиваться. Во время разделения в психике ребенка происходит многое. Если воссоединение недостижимо и нужды регулярно не удовлетворяются, внутренние ресурсы, необходимые для нормального развития и обучения, перенаправляются на поиск способов предупредить угрозы. Даже ежедневное разделение не проблема, когда за ним следует воссоединение. Когда же последнее отсутствует, это негативно сказывается на развитии мозга, нервной системы и самоощущения. Одна из основных стратегий воссоединения в детстве — модификация самовыражения, чтобы ребенка не отторгали и не бросали. Для человека нет ничего страшнее, чем быть отвергнутым, нелюбимым, изгоем. Не Нечувствуя эмоциональной безопасности, понимания и поддержки, младенцы и маленькие дети вынуждены менять свое поведение ради удовлетворения нужд. Для них это вопрос жизни и смерти. В следующей главе я расскажу об этом подробнее. Если опекун реагирует на разделение своевременно, понимающий и восстанавливает связь, развитие нормализуется. Ребенок возвращается к установке «мир хороший, я хороший, все хорошие». Ошибка разделения и конфликт сами по себе не страшны, если воссоединение произошло быстро. Тоже можно сказать и о важных отношениях. Нынешний цикл разрешения конфликта информирует вас о прошлом и о том, насколько надежны ваши текущие отношения. Цикл разрешения конфликта такой же, как цикл выхода на нулевой уровень, о котором речь пойдет совсем скоро. Я называю его циклом потому, что он, судя по моему опыту, периодически повторяется. Именно поэтому его стоит запомнить. В нем сразу проявляются слабые места. Он показывает, с чем у вас проблемы со связью, с разделением или воссоединением. Разделение неизбежно, поэтому все внимание следует направить на то, что происходит дальше, на воссоединение. Хроническое разделение. Всем хочется ощущать связь с близким человеком, а разделение никому не нравится. Чувство одиночества должно мотивировать к воссоединению. Однако, если в детстве с этим были трудности, к разделению можно привыкнуть. Хроническое разделение выше нулевого уровня. Возможно, вы этого не видите, как рыба не замечает воду. Например, в детстве вы большую часть времени проводили одни, а взрослые обесценивали отношения и не разрешали конфликты. Тогда вы могли привыкнуть целыми днями сидеть в своей комнате и прятаться от реальности в сказочном мире книг или просто самостоятельно играли на улице. Разделение было вашим базовым уровнем, вы не видели смысла в отношениях. Многим из тех, кто ни разу не испытал радость примирения после конфликта, кажется, что их ощущение разделения и есть связь. Некоторые думают, что сформировали множество связей, потому что у них 500 друзей в ленте, но и в реальности ощущение разделения может присутствовать независимо от количества знакомств. Другими словами, наличие друзей и близких не гарантирует ощущение связи и удовлетворение важных потребностей в безопасности, понимании, сочувствии, поддержке и вызовах. Если ваш партнер не беспокоится или вообще не замечает, что вы чувствуете одиночество и разделение, то, скорее всего, таков его сценарий отношений. Не волнуйтесь, прошлое не предопределяет судьбу. Мозг можно перепрограммировать. Это называется зависимой от опыта нейропластичностью, освоив цикл разрешения конфликта. Что делать, если по какой-то причине вам неизвестна собственная история привязанности? Она проявляется в поведении взрослых, в близких отношениях и ярче всего в стрессе и в конфликтах. Вспомните, как недавно вели себя хуже пятилетнего ребенка или соврали. От сценария отношений не убежишь. У Скотта и Рошни трое детей и непрекращающийся конфликт. Рошни хотела, чтобы Скот поумерил свою строгость в отношении установленных дома правил, а он ждал от нее их четкого соблюдения. Постоянный контроль выводил ее из себя. Она называла его придирой, и тут же он взвивался против неуважения, вроде бы обычная ссора. Как тут выйти на нулевой уровень? Скотт рос ребенком с ключом на шее, в смешанной семье, где царили хаос и непредсказуемость. Естественно, как только все выходило из-под контроля, как часто бывает, когда в доме трое детей, он изо всех сил цеплялся за правила. Он ощущал одиночество, думая, что жена с детьми ополчились на него. Сценарий отношений Скотта проигрывался в его собственной семье, и с пониманием между ним и женой все изменилось. Рошня, наконец, узнала о трудном детстве мужа и о том, как одиноко ему бывало. А Скотт выяснил, почему жена так свободолюбива и смог оценить преимущества ее методов воспитания. После пылких объятий и слез оба вышли на нулевой уровень и почувствовали себя ближе, чем когда-либо. Еще один слой надежности. Давайте рассмотрим еще один, возможно, самый важный фактор надежных отношений — способность родителей к саморефлексии. Работа Дэниэла Сигала демонстрирует, что саморефлексия родителя и создание ими смысла в своих отношениях гарантирует формирование у ребенка надежной привязанности. Если хотите прочных отношений, учитесь саморефлексии, даже если детей у вас нет. Пока вы слушаете, вам не раз придется тренировать этот навык, и ваши шансы на создание надежных отношений будут расти в геометрической прогрессии. Независимо от того, есть ли у вас дети, чем больше вы узнаете о себе и создадите смысл из отношений, тем надежнее они будут. Я убедился в этом на собственном опыте. Мой брак не сложился бы без колоссального объема саморефлексии и внутренней работы. Наша общая с женой способность к саморефлексии помогает нам формировать у наших детей надежную привязанность год за годом. Если бы дети появились у меня раньше, я испортил бы им жизнь. Я бы стыдил их за эмоциональность и на их глазах избегал бы конфликтов с женой. Что у вас есть? Последняя составляющая сценария отношений — усвоенная модель конфликта. Цикл разрешения конфликта взрослых в вашем детстве влияет на то, как вы себя ведете, избегаете или провоцируете, и как потом вы соединяетесь. Например, если в вашей семье воссоединяться было не принято, став взрослым, вы тоже будете обходиться без этого. Незначительное хроническое разделение поначалу не ощущается, но когда длится годами, разъедает доверие и надежность в отношениях. Если из внешней информации вы сделали вывод, что конфликты — это нечто ужасное или недопустимое, чего надо избегать любой ценой, то не научитесь разрешать их, если, конечно, не станете лидером отношений. Надеюсь, теперь вы поняли, почему конфликты слажены для всех. Нас не только не учили их разрешать, мы еще и тащим за собой с детства груз, мешающих этому установок. Пусть это стимулирует вас в циклах разрешения конфликта. Не забывайте о воссоединении, от него зависит ваше благополучие. В цикле разрешения конфликта нет идеальной манеры поведения. Из исследований троника следует, что связь непостоянна и не всегда ощущается. Невозможно навсегда остаться на нулевом уровне, потому что конфликты и разделения неизбежны. Наши нужды не всегда удовлетворяются, а трагедии и травмы — часть жизни. Случаи разделения обязательно будут, поэтому все внимание следует направить на то, что происходит дальше, на воссоединение. Но это ни в коем случае не оправдывает злонамеренные действия. Чем лучше вы проходите цикл разрешения конфликта, тем надежнее ваши важные отношения, а с ними и внутреннее самоощущение. Отталкиваясь от сценария отношений, в следующей главе мы рассмотрим один из неразрешенных конфликтов детства — внутренний конфликт. Шаги к действию. Первый. Проанализируйте свой сценарий отношений И подумайте, какая связь у вас была с опекуном, надежная или нет? Как это влияет на ваше сегодняшнее поведение в конфликтах? Вы хотите сейчас изменить свое прошлое и создать смысл из прошлого сценария отношений? Второй. Проанализируйте четыре потребности в отношениях, сколько из них удовлетворены в самых значимых ваших отношениях, как это коррелирует с их надежностью или ненадежностью? а вы удовлетворяете потребности партнера. Третий. Нарисуйте простую схему цикла разрешения конфликта. Вы готовы многократно проходить его всю оставшуюся жизнь. Если нет, какие убеждения или страхи вам мешают? Четвертый. Поделитесь с кем-нибудь ответами на вопросы.